глава 5 кольцо власти на самом деле можно было попробовать использовать самый простой рычаг который есть практически у любого правителя и этот рычаг именовался силой армия стоящая на пороге арина могла привести его к правильному решению но сила всегда требует больше усилий в моем видении договориться непосредственно с ареном Вероятно, дать ему то, чего он попросит, куда проще, чем заставить 50 воинов направиться сюда. Им нужен лояльный командир, четкие приказы, строгие ограничения. Деревня все равно будет частично разорена. арена придется заменить, а его пивоварня придет в упадок. Кроме того, лояльность даже тех солдат, которые на это согласятся, явно снизится а это значит, что впоследствии я их тоже не смогу использовать для аналогичных мероприятий. Подумав про себя, что захват деревни — это мероприятие, решил, что на самом-то деле это отличный шифр. Куда идете? На мероприятие? ну уж точно не в случае с Ариным. Добродушный пивовар уж никак не мог бы стать жертвой этого самого мероприятия. Готов тебя выслушать. — сообщил я пивовару, который нервозно заламывал пальцы, точно придумывал, как бы подороже себя продать. Только очень долго не думай, вдруг я сменю мнение. — Ха! Как же! Ты не такой, чтобы так запросто мнение менять. Но с другой стороны, что ты можешь мне дать? — Защиту, — сказал я, первое, что пришло мне в голову. — Защиту! — протянул Арен. — Сколько у тебя солдат? — Не меньше трехсот, — тут же ответил я. — А кто туда входит? — Все новые. — Все от Миалина, из форта? — заторотурил Арин. — Нет, только те, кто занимается охраной рассвета и Валема. о О-о-о! Значит, по сути, их в два-три раза больше получается. Пивовар взялся скрести подбородок. — Сколько ты смог бы выделить мне людей на защиту? — Я выделю тебе защитников только вместе с жителями. Я сделал встречное предложение. — Пополам. — То есть? Теперь Арен напрягся. Лишние люди ему были не нужны. — Если ты хочешь получить двадцать воинов для охраны деревни, то возьмешь еще и двадцать жителей, — ответил я. Пивовар заметно расслабился. — Мне тридцати солдат хватит. Рядом форт. «Но понадобится собственная сторожевая башня», — тут же спешно добавил он. «Хорошо», — согласился я без споров. «Не только потому, что Арен попросил, но потому, что я сам желал поставить здесь приличную стену защитных сооружений. Форт Анарея — форт для защиты от нападений севера, а между ними несколько башен, которые могли бы стать узловыми точками для защиты селений» просто для того, чтобы заузить проходы для потенциального противника. — Ты... но... я... — начал заикаться Арин. — Если ты не знаешь, чего еще попросить, я могу подсказать. — хитро улыбнулся я, понимая, что пивовар уже у меня в кармане. — Ресурсами поможешь? — Строительными, да. Форт поставим еще один, между ничками и бережком. Прикроем с севера полностью. — Но твои поля надо засеивать. Твои земли послужат для ферм, если кто-то из жителей изъявит желание разводить в этих землях скот. — Я уже согласен! — почти крикнул Арин. — Может, я еще чего-нибудь тебе мог бы предложить? — улыбнулся я. — Например, бесплатный ячмень для пива. — У меня есть еще запасы. — А на будущий год уже засеяны поля. — И есть еще зерно, которое можно бы засеять у вас, по ту сторону реки, — проявил определенную вежливость Аарин. — Ячмень много куда идет. — Это у меня, так сказать, благодарность за... хм... стабильность, которую вы принесете в регион. Повисло неловкое молчание. Я не ждал от арина никаких благодарностей за то, что он сделал, но тем не менее не мог выразить ему ответ словами. Как-то странно получалось. — Послушай, Бавлер, — продолжил наконец-то пивовар, — а куда мне расселять людей? Ведь шестьдесят человек надо где-то заселить, а ресурсов у меня не очень много. — Ресурсы тоже будут, — коротко ответил я. Коротко лишь потому, что я до сих пор ощущал себя неловко. — Я чего-то буду должен. Налоги, еще чего-то. — Нет ничего, — ответил я. — Ты ничего не будешь должен. — Тогда я не очень понимаю, почему моя деревня так тебя интересует. При необходимости ты бы и так заполучил мое селение. — Силой? — ухмыльнулся я. — Нет, хватит с меня силовых методов решения. Впереди еще работа с полянами. — А с ними ты не хочешь договориться? Арен пересел на край, Наклонился вперед и принял вид совершенно иной, нежели прежде. — Не агона хочешь до да золота. Предложи ему что-нибудь. — У нас же вон! Он неопределенно махнул рукой, да так, что мне пришлось уточнять, что именно он хотел показать. Оказалось, что пивовар говорил про место, где краля впадает в неруду. И я тоже знал про это бурное место, довольно интересное, если просто стоять на берегу и наблюдать за тем, Как вода, крали почти что кипит, взбивая спокойную неруду. Это место стало последним пристанищем для множества кораблей, чьи остовы я видел с левого берега. То, что кораблями с севера на юг гнали уже готовый металл, я в курсе, сообщил я. И золото тем более возили. Безопаснее целую команду нанять, которая не пристанет ни к одному берегу. А куда они направлялись? Мне уже говорили про торговца, который спасал свое золото, перевозя его на лодке через Неруду, вспомнил я. Но не помню имени. Елизар или Елисей? Еливар может... Как куда? Схоронить припасы. Пивовар снова раскраснился. Ты посмотри! Мы, кто живет поближе к реке, прекрасно знаем, кто может водиться на том берегу. Знаешь, сколько паломников там сгинуло? — Еще мой дед! — Так, Арин, — перебил я его. — Не сомневаюсь, что твой дед знал очень много и рассказывал красочно, не хуже меня. Но сейчас о другом речь. Я так понимаю, ты предлагаешь мне поплавать в Нейруде и достать оттуда что? — Золото. — Разумеется, Бавлер. — Ты едва ли представляешь, сколько его там лежит. — Гоблины уже давно все растащили, — недоверчиво ответил я. И зря ты так думаешь. Какой нормальный гоблин попрет к себе балду весом в двадцать-тридцать килограммов? Как бы она ни блестела. Вот тут я уже озадаченно посмотрел на Арина. Это что-то из мифов и легенд? Или в твоей семье так хорошо знали, как ведут себя гоблины? Ха! Краснолицый пивовар повеселел. У деда была книга от его прадеда. Там повадки гоблинов описывались. Он мне ее читал, когда я маленький был. Поучал, что нужно делать, если встретишь этих тварей на пути. — Бежать? — сиронизировал я. — И это в том числе. — всерьез отозвался пивовар. — И все же. Про золото, в общем, ты понял. Я лишь хочу тебе сказать, что его там очень и очень много. Десятки кораблей, чьи-то сокровища зарытые. Из тех, кому было что спрятать около ста лет назад, хорошо, если каждый двадцатый смог туда сходить и выкопать их. Я не буду в октябре заставлять людей нырять в неруду, тем более в таком месте, чтобы достать золото. Наотрез отказался я. Их замерзнет больше, чем погибнет от стрел при осаде полян. Значит, в будущем сможешь использовать те сведения, что я дал тебе, бодро ответил Арин. Не в октябре, позже, в следующем году, когда вода сойдет. Но суть — Ниагона ты можешь купить, буквально купить его золотом, дать ему столько, чтобы он мог уехать куда угодно. Я слышал другое, — вспомнил я наш разговор с филидой О том, что Ниагон в правлении не состоялся, и потому попытается за счет сдачи полян кому-либо получить еще более сильное и выгодное место для самого себя. «Не думаю», — соглашаться со мной Арины не подумал, — «ведь не Ниагону некуда идти. К тебе? У тебя еще непонятно что. В Пакшен? Так он его предал. В Мордин? Так кто его туда пустит? Свои же возьмут поляны в осаду и все. Конец ему». «Ты, кстати, так и не ответил!» «Зачем тебе так сдались, нички?» «Все селения и земли, которые сейчас есть, образуют что-то похожее на круг или овал. Поставив кольцо крепостей, мы получим безопасное место с возможностью развития на юг, восток и, быть может, запад, но пока что лишь по левому берегу Неруды», — пояснил я. «Но ты целишься на поляны!» А они совсем в другой стране находятся. — Да, в другой, — ответил я. — Но пока что я сам не знаю, как с ними поступить. Увидим. Может, дробление — это хорошо. Последняя моя фраза привела Арина в замешательство. Я и не думал рассказывать ему о том, что если будет нужно, мы пойдем в поход на поляны. И тем более не хотел говорить про три ящика золота, которые закопал Конральд. Именно их можно было бы использовать для подкупа Ниагона. Но для этого требовалось вытащить его на переговоры. Пока что о полянах вообще было рано говорить. Предстояло заняться своими проектами. С Нечками все прошло поистине великолепно. арин отдал мне селение, даже не спрашивая собственных людей о том, хотят они попасть под мое крыло или нет. Я же, возвращаясь пешком к причалу, Ведя коня под узцы, думал только о том, все ли правильно я делаю. Сохранить людей — да, рассвет должен быть местом безопасным. Но то, что я делаю, действительно ли приведет к успеху? Вздохнув, я предположил, исключительно в мыслях, что далее мне потребуется для сохранения успеха. Кольцо власти. Сами слова звучали знакомо. Но в действительности все было не так просто. Абсолютного кольца все равно не получалось. Земли рассвета пока что небольшие, больше были похожи на яйцо, положенное на бок. Вытягивались вдоль нейрудой, и если доводить до совершенной формы, то требовалось свести под ноль не одну сотню квадратных километров леса. Но не это было моей целью. Совсем не это. Безопасность. Бережок. Заново отстроенная деревня. Нички. Два больших селения, в каждом из которых могло проживать по 200 с небольшим человек. По сути своей, поляной мирного времени. То есть много то есть много жителей. И каждый должен ощущать себя в безопасности. Чтобы кольцо, если не замкнулось, но имело максимальную надежность, я хотел поставить пару башен по основным дорогам. Башню между фортами. Так можно было осмотреть приличная площадь, быть готовым к вторжению с любой стороны. Только нужно было разобраться с ресурсами. И потому я поспешил обратно в рассвет. Толпы новых жителей все еще копились на пространствах между домами, за пределами городской черты, отделенной высокими башнями и кольями. Заново возводились палаточные городки, создавались тесные улочки, Я уже отчетливо представлял, как там будет пахнуть грязью и испражнениями, если не разобраться с происходящим быстро. Неподалеку сновали Ония и Аврон, уже полностью вымотанные. «Бавлер!» — помощник подбежал ко мне. С небольшого расстояния его лицо казалось не просто уставшим. Аврон был изможден. За день работы с сотнями новых жителей он успел израсходовать всю свою энергию. «Бавлер!» «Где ты был?» «Добывал нам новую деревню», — ответил я. «Тебе нужна помощь?» «Мы не справляемся», — выдохнул помощник. «Не успеваем. Если не предпринять ничего радикального, то за этими палатками застроится все по периметру рассвета». Я поспешил на башню, что стояла теперь уже почти в центре нашего селения, чтобы оценить масштаб, и поразился. Последний раз я видел большой лагерь на четыре сотни жителей, но теперь вновь прибывших было в четыре раза больше. — Кто-то считал людей, которые пришли в рассвет? — спросил я Аврона. Тот помотал головой. — Никто не считал. Никто не знает. Мы не успеваем. — Тогда нужно еще одну речь произнести. — Меняем тактику, — объявил я. — Нужен человек с отличным голосом. — Перд! — вспомнил Аврон и стрелой слетел вниз по лестнице. У меня появилось время нормально составить речь до момента, пока Аврон не вернулся вместе с сержантом. — Что надо? — спросил перт Внимание привлечь. — Слушайте сюда! — зычно проорал сержант. — Эй! Все там, внизу! Тише и соберитесь поближе! И скажите всем, кто не слышал, что чтобы пришли! Потом он спросил у меня, к счастью, уже гораздо тише, чем раньше. — Кто пришел? — Все новые. — Все новые! — громоподобно прорал сержант. — Так, все? — Идеально, — ответил я. Потребовалось минут десять или пятнадцать, чтобы все собрались под башней, полностью заполнив улицы во всех направлениях. И это с учетом, что еще не все пришли из людей, что остались по ту сторону Неруды. Было самое время, чтобы говорить. — Все вы прибыли сюда в поисках защиты, — начал я. — Хотите сбежать от войны? Хотите, чтобы все вокруг было нормально? Чтобы семьи жили под крылом? — Так, да, так все! — раздались редкие крики. — Но чтобы все действительно было так, кто-то должен нести дежурство, стоять на боевом посту, — продолжил я. — Поверьте, я не хочу вести никаких боевых действий, не собираюсь выдвигать отряды, чтобы участвовать в войне Пакшина и Мордина. Но я, как и вы, хочу быть уверен, что эти земли защищены. — А сам пойдешь защищать земли? — Он уже защищал, он был форте, сдержал атаку вместе с остальными. Эти крики внизу меня порадовали. Люди слышали про меня, знали, где я был, понимали, что я не просто так тут бегаю, и потому прислушаются, когда поймут, что не просто на их стороне, но и работаю вместе с ними. «Все вы можете выбрать одну из множества профессий, какие есть в рассвете», — говорил я дальше. «Но самое важное, что нам нужно — защитники, лесорубы и строители». Также нужны перевозчики, пастухи, повара. Оставшиеся могут занять места по возможности. Кто где потребуется. Деревень много. Кому-то можно отправиться в Валем. Кто-то создаст свои собственные фермы, если есть много животных. Это восклицание было воспринято положительно куда громче, чем все предыдущие мои заявления. «Рассвет и другие деревни — обеспечат всех жильем и едой. Все, что потребуется, у вас будет. Вам нужно за пару дней определиться, чем вы хотите заниматься в рассвете. Это несложно. Каждый из здесь живущих вам поможет». И, закончив речь, я начал спускаться вниз. Потом передумал, вернулся на место и добавил. «Я, как и мои помощники, готов помочь вам в любое время». Теперь, посчитав, что моя речь закончена, я отправился искать Конральда. Наемник хорошо спрятался. Только после расспросов нескольких жителей я смог выяснить, где он сейчас находится. — Что-то не неуютно мне в этой толпе, — признался он, восседая на большой мишени для стрельбы из лука. — Как бы ни пришлось переезжать. Не нужно, везде будет многолюдно. Ты же не хочешь ферму устроить — Ферму, — задумался Конральд. — Ты меня пугаешь. Но я за тем, что мы нашли за бережком. — Зачем тебе золото? — спросил наемник. — Я ничего не брал оттуда, если ты вдруг подозреваешь меня в чем. Даже если взял пару слитков. Мне нужно купить неогона. — Купить этого мелкого ублюдка? — вскричал Конральд. — Нет, нет, и не думай. Я лично его зарежу. Не ради экономии денег. Он недостоин золота. И не жизни за все, что он сделал. За свой бунт и смерть Торлина. — Послушай, Конральд, я за безопасный способ. — Золото мертво, — проговорил я. — А нам нужен любой живой и способный человек. Пусть... — Нет, Бавлер, я займусь, если ты позволишь. — Не позволяю. Ни за что ни кому-то другому, ни тебе тем более!» Конрольд согласился, нехотя. Сделав вид такой, словно он не может послушаться меня. Больше всего я боялся, что мне придется хранить людей. Особенно после смерти Йона. И теперь, после смерти лесоруба от таинственных рун, мне не хотелось потерять Конрольда, одного из первых людей, которые прибыли в рассвет. День подходил к концу, поэтому я не собирался больше тратить время на перемещение по своей земле. Нички мои, а беженцы послушны. «Баблер — Баблер! — раздался голос за моей спиной, когда я уже подходил к дому. — Да, что такое? — обернулся я. Щелкнула тетива, раздался свист и глухой удар.